Часть первая, глава девятая. Марина. Восьмое марта. Прекрасный день. Приходится встать раньше обычного, чтобы успеть привести себя в порядок дома. Потому что никакого уединения в служебном мне сегодня не светит. Про минутку для себя можно забыть. Стою в ванной комнате и приглаживаю щеточкой брови. После сна волоски смотрят в разные стороны. Выглядит это небрежно. Но весело. Сюда подойдет выражение «приползла на бровях». Иначе как так можно вывернуть их, если не ползти? «Мамуль, доброе утро!» У двери появляется Ромка. Вернее, его тело. Сам Ромка еще далеко отсюда. Глаза полуприкрыты. Хохолок на голове завален на бок. Улыбка такая, что можно подумать, будто он все еще спит и видит сон. Его щека стала фиолетовой. Подумываю взять тени и намазать ему вторую, чтобы симметрично смотрелось. — С 8 марта тебя! — лепечет Ромка и протягивает мне коробку в форме сердечка с шоколадными конфетами. — Спасибо, сынок! — улыбаюсь ему и принимаю подарок. — Иди еще поспи! — Рома соглашается и, шатаясь, топает в свою комнату. Я смотрю на конфеты. Обычные конфеты, ничего такого. Дело не в этом. Я радуюсь больше тому, как Рома их подарил. Он встал рано, до того, как я уйду. Значит, поставил будильник, пересилил свои биоритмы и самоотверженно поднялся с постели, чтобы поздравить меня. Именно это я люблю в нем. усилия над собой ради близкого человека. Конфеты кладу в рюкзак. После обеда будет небольшой промежуток на чай. Обычно мужчины идут набегами или наплывами. «Называйте, как хотите. Первая волна. Ранние пташки, которые с вечера не приготовили букет, но очень хотели. Идут в магазин за цветами, когда их пассии еще спят. Эдакий утренний сюрприз. После них тянутся сопли, и наступает вторая волна. Цветы покупают все, от мало до велика. Нет, чтобы купить подешевле тюльпаны за углом. Старички тащатся к нам». «Сделайте цивильно», — говорят они. «А что мы? Мы и рады стараться. В женский праздник у нас двойная оплата. Может быть, поэтому у меня такое хорошее настроение. Наконец-то смогу себе позволить массаж спины, о котором мечтаю уже два года». «День добрый. Маришка, ты здесь?» «Здесь, здесь. Где же мне еще быть?» К обеду в салон заглядывает Сема. Он сегодня в спортивном костюме премиум-класса. Весь сверкает и светится. Поглядываю на его бородку. По-моему, он уже с утра успел заглянуть в барбершоп, чтобы его привели в божеский вид. Куда подевались очки? Всматриваюсь в глаза брата, а они у него кофейного оттенка. Красивые линзы. Куда ты собираешься? У меня совершенно нет времени стоять с ним и болтать. Зоя, моя коллега, обслуживает покупателей, пока я прохлаждаюсь в стороне. «Да, мы сегодня хотим съездить в батутный центр с Мишкой и Леськой. Давно хотели. Потом в ресторан, как полагается». Сёма поглядывает на часы, боится опоздать. «Маришка, с женским днем, моя дорогая, это тебе». Братец достает из-за спины плюшевую колбаску. Мякиш-гусь, с которым можно лежать в обнимку. Он что, издевается? Выдавливаю улыбку и беру гуся. «Будет тебе с кем обниматься холодными ночами», – комментирует Сёма. «Отвали, хорошо?» – с улыбкой на лице посылаю брата. «Лады, все, давай, у меня дела. Вечером не жди, у Мишки сегодня выходной в секции». Сёма обнимает меня напоследок и выходит из магазина. Он так брезгливо хватается за ручку двери. Этот жест говорит о том, что Сёма не бывает в таких цветочных магазинах. Ему нужен брендовый цветочный дом. Скорее всего, туда он и направится после, чтобы купить букетик для своей жены. Наш букет — цветочный местного разлива, будем честны. У нас и цены пониже, и букеты попроще. Зато работаем для всех, а не для отдельных мажорчиков по типу моего брата. Затаскиваю гуся в служебное помещение и возвращаюсь к работе. Все-таки гусь лучше, чем деньги. Помню, как одно время Сема взялся дарить мне деньги в конверте. Иначе говоря, активно предлагал финансовую помощь. Была бы не дура, наверное, не отказалась бы. Так нет же, кинула этот конверт Семе вдогонку за дверь. И до него дошло, что лучше дарить всякую мелочевку. «Коллега Зоя – девушка хорошая, моложе меня, не замужем». Оттого стреляет в каждого встречного голубыми глазками. Сзади на шее у нее татуировка «Инь-Ян». утверждает, что на бедре есть цветок орхидеи. Лично я не проверяла. Зоя стройная и умная, поэтому мужчины не против позаигрывать с ней, пока находятся на ее территории. «Девушка, а покажите мне еще вон тот букетик», — говорят они ей. «Конечно, пожалуйста», — расплывается перед ними Зоя. Принесите мне побольше белых тюльпанов. Скандирует словно речевку мужчина, обращаясь ко мне. Подешевле или подороже? Уточняю я. Подороже. Я уже не заигрываю. Спрашиваю чисто по делу и быстро. Мне сережа хватило в прошлый раз. Пока иду за тюльпанами, вспоминаю вчерашние слова сына про Марка. Из чего мой Ромка взял, что я нравлюсь Марку? Мне-то он точно не... «Или да?» «Что я несу?» «Девушка, что вы несете? Это же розы!» Возмущается мужчина. «Марин, он прав вообще-то!» Оборачивается ко мне Зоя. «Извините, закружилась!» Несу розы обратно в холодильник и принимаюсь выбирать белые тюльпаны, что подороже. Как можно заметить, мысли о мужчинах ни к чему хорошему не приводят. По крайней мере, меня точно. Марк взрослый дяденька. Пусть сам решает, кто ему нравится, а кто не нравится. Часы пролетают один за другим. Только успеваем здороваться и прощаться с клиентами. Зоя взмокла. Я тоже. Нам бы переварить обед, которого еще не было. Но стрелка на часах доходит всего лишь до четырех вечера. Еще три часа. Целых три часа каторги, и мы победили. В салон врывается свежий воздух из двери. Еще, несмотря в сторону звенящих колокольчиков, уже понимаю, что этот парфюм мне знаком. Я сама дарила его сыну на Новый год. Чуть ее не подводит. Рома околачивается рядом с цветами в камере, беспокойно пялится на них. «Марин! Ромка пришел!» — шепчет Зоя. Киваю. Выхожу из застойки и тихонько кладу свою ладонь на плечи Ромки. Он дергается, но не убирает мою руку. Приятно пахнущий, одетый со вкусом и с моим тональным кремом на щеке, сын продолжает гипнотизировать взглядом цветы. Нус, спрашиваю я, — мне бы что-нибудь. Какие ей нравятся? — Еще не знаю, как ты не успел спросить. — Дурашка ты моя. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Зоя, сделаешь самый лучший букет? Коллега радуется, что я обратилась к ней с таким ответственным заданием. Так лучше. Не будет же мама сына делать его девушке букет. Того, гляди, Полинка сама уколется о шипы, а свалит все на меня. Вроде как я этого и добивалась. Ага, сейчас. Не на ту напали. Поэтому Зоя берет королевские цветы, розы, и уже к ним пристраивает утонченные ирисы. Колдует над букетом, прыгает вокруг него с ленточками и крафт-бумагой. Ромка следит за каждым ее движением, безотрывно. По его глазам видно, что он до сих пор не проснулся. Это все из-за будильника. После него весь день идет на бекрень. По себе знаю. «Мы сегодня будем в кафешке «Шоколад». Приходи после работы», — вдруг предлагает Рома. «Зачем? И что я там буду с вами делать?» «Посидим вместе. Угощу вас с Полиной десертом». «Ты уверен, что я там нужна?» До последнего надеюсь, что Рома одумается и отменит свое приглашение. Уверен, приходи, мам. Ромка подмигивает мне, выкладывает на стойку деньги и берет готовый букет в руки. Спасибо, мило улыбается сын Зоя и уходит. Зоя восторженно смотрит Ромке вслед. — Какой же он у вас! Вежливый, порядочный, симпатичный, пытаюсь угадать. Милый. Это да, согласна. Ромка – будущий расхититель женских сердец. Хотя у него и сейчас получается неплохо. Ромка умеет смотреть завораживающе, точно насылает глазами любовные чары. А еще он очень заботливый и ласковый. Обожаю его манеры и умение вести себя по-джентльменски. На это приятно смотреть. Марина, с праздником! Мой телефон вибрирует сообщением от Марка. А вот из Марка романтик так себе. Что это? С праздником. Ведь можно было написать много чего. Что угодно было бы лучше, чем просто с праздником. Но в принципе, как поздравление от соседа, можно засчитать это сообщение допустимым. Что такое? Что еще за видеозвонок? Не надо, слышите? Так и тянусь к кнопке, чтобы отклонить вызов но в самый последний момент нажимаю «Ответить». Чтобы этому Марку пусто было, я даже не успела причесаться или вытереть поблюскивающую от пота кожу. Тетя Марин, поздравляю вас с 8 мартом! Любви вам и денег побольше! На экране появляется Юля. Марк виднеется где-то на заднем фоне, ускоренно натягивает футболку, но я успеваю рассмотреть его слегка волосатую грудь от чего то мне становится смешно. Видимо, врасплох застали не только меня, но еще и самого Марка. Спасибо, Юленька. Взаимно. Желаю тебе здоровья, хороших оценок и прекрасного настроения. Едва сдерживаю смешок, когда на дисплее все еще мелькает недовольное выражение лица Марка. «Пап, хочешь что-нибудь сказать? Возьмем теть Марину есть мороженое?» Юля обращается к отцу, Затем протягивает ему его же телефон. Марк полностью помещается в экране. «Марина, здравствуйте!» «Это все Юля, правда. Безумолку о вас трещит. Не смог вовремя выхватить у нее телефон, и она уже вам звонит. Сразу же следуют привычные оправдания. Мне кажется, Марк только так и разговаривает. Вы на работе? Мы вас отвлекаем, наверное. Все хорошо, скоро закрытие. Так может, действительно это...» «Что это?» «Строю из себя дурочку, потому как хочу услышать эти слова от Марка». «Ну, с нами, замороженным». Путается в словах, запинается и мнется Марк, как пятнадцатилетний подросток, который никак не может пригласить девчонку на танец. «А, ладно, забудьте, еще раз с праздником». Видеозвонок обрывается. «А ведь у него почти получилось меня пригласить. Только я бы все равно отказалась». Рома ждет меня к семи в шоколаде. Тяжело вздыхаю. Больше всего на свете мне почему-то хотелось, чтобы Марк сказал. «Марина, приглашаю вас отведать с нами клубничного мороженого». Или «А вы знаете, Юля не терпит отказов, и я их не принимаю. Сегодня в семь ноль ноль в кафе». Но нет и нет и нет. Марк лишь попытался проблеять в нечто похожее, а потом и вовсе передумал меня приглашать. Это получилось даже больнее, чем если бы совсем ничего не сказал. Складывалось ощущение, что Марк боится меня. Или себя. Неужели думает, что покойная женушка смотрит на него с неба и грозит пальчиком «ни-ни». Что-то меня занесло. Нельзя так. Кто знает, что бы я почувствовала, если бы потеряла мужа три года назад. Даже не потеряв его, а просто разойдясь с ним, я уже 17 лет не могу завести нормальные отношения. Это клиника. Мне все время кажется, что это будет неправильно по отношению к Ромке. Он моя семья, я должна быть в семье, а не с каким-то там мужиком. Думается мне, что Марк придерживается такого же мнения только насчет своей дочери Юли. Если так, то мне понятны его чувства. Закрываемся. «Закрываемся! Ура! Марина, мы живы!» Радуется подошедшему к концу рабочему дню Зоя. «Я тоже мысленно прыгаю от счастья, потому что попрыгать в реальности нет сил. Я измотана, как лошадь. Мне бы домой и в горячую ванную с пеной. Вместо этого плетусь в кафе «Шоколад» навстречу новым приключениям, название которым «За столом сидели девушки и ели». Десертом Рома угощал своих гостей. Да, немного музыки в наушниках перед столь грандиозным событием не помешает.